Бисмиллахиррахманиррахим. Баба Соломи Татаува. от Татаува. То есть это то, что касается дополнительных дней сиям, да. Алфосл овалу маюс сияму. Маюс ахабу, то что является лаким пастицы, да. СОМУ СИТТИ АЯМИН МИНАШМИН ШАВАЛЯ СОМУ СИТТА АЯМИН ШАВАЛЯ Этот вопрос сразу, сразу вперед, да? То, что в нем, то есть, э, хляв. Этот вопрос в нем некоторый, небольшой. Э, хляв, сейчас я коротко. Я зачитаю то, что касается 6 дней поститься. То есть, э, вообще, вообще, э, э, изначально, как бы, э, зачитаю, да? Э, вообще... Имам аль-Бухари и, и, и некоторые другие наимы показали на то, что нет ничего достоверного от посла Николахаля дай слату напаститься, то есть на конкретные какие-то дни три дня, то есть в ну, то есть в какие-то, так да, какие конкретно никак как например, вот этот как хадис, несмотря на то, что он у Муслима, имам аль-Бухари, то есть и некоторые другим наима указали на егочную слабость. Да, то есть Вот то есть э я ходи с ю сахабу Le муситтин мин шавваль лихадиси ман сама рамадан сум атбааху сыттин мин шавваль фазака сыам ад-дахр ахраджуху муслим ва гейрху мин хадиси аби аюб этот этот хадис ним хиляф то есть э указал на то что этот хадис хиляф в его достоверности то есть Patuloy, kahit sa paglalagay ng mga kumpanya sa mga kumpanya, kahit sa paglalagay самое нашёл и я не знаю ни одного эмм эмм эннастальфа Эйма в которые жизни фильму то есть и а, многие эннастальф Анкоруэза то есть коротко очень коротко зачитаю Зачитаю с нижних Абдула Альфазан, да, то Он говорит, падну семь ثم من شوال الدهر رواه مسلم. говорит Шейх, Баб то есть это Баб это мин то есть это Imam Muslim lam ibawob. Imam Muslim lam ibawob as-sahih asahih. Tis ib di kalahf Imam Bukhari, Imam ab Imam Abu Dawood at termin Imam Muslim niya. Humproses pro hadis. Wot yata tabubi min an nawy. Bab ishbab sao misit ayah min Shawwal itbaan lir Ramadan. Min talike Saad ibn Sa'id ibn Qais an Amr ibn Thabit ibn al Harith al Khazrajiy an Abi Ayub radawah at alagmu marfou antes do paslang kalahay islat usan? Ako ay gawis sheikh. Ngadto ka lang magbabago sa mga filipino hindi sa pagitan ng بعض iba. Ngadto ka lang magbabago sa mga filipino hindi sa pagitan ng mga iba. Ngadto ka lang magbabago sa mga filipino hindi sa pagitan ng mga iba. Ngadto ka lang magbabago sa mga iboshni brat vot etot saqidnus etot daif la nahmin riwayt saqna sa'id an sari akhi yahid nus sa'id an sari wa qala da'afahu al imamah imam an nasai qala ikh ikh thalatha yahid nus isal mismo tulash kaya fee, wa saat nustaay sahli sila hump daayif, ikakras tulsi man on apriol tulsa hindi da, no siya ay gumawa ng wakad tubia, is on da, lam Muslim Muslim через него указывает то, что он здесь не ошибся несмотря на то, что он съебил хивз если у него слабо учитывается, а плохая, он ошибается только Табаху Сафан ибн Салим, Амбр ибн Саббит это у Абудауда Сафан ибн Салим Сикар Ахраджалагул Джама'а это выражение, то есть, есть Аль-Джама'а это имам Аль-Бухари, имам Муслим, Абудауда, Аль-Тимирзи, Амнасай то есть они, он их не передачик to is ilagay ka sa loob ng iyon, to isun ang sikat. sumasaktan nus to is to isun tawag hu ang darodawo. bakad wala taka to is sa sa namo tukuyin. Walang jarang ang nagsikul ng aima, lisy siya, eh, bihali ang ibara kung kakulim ang maturo ko, kazaan, manahihi matuusan, dahil yun im. Мам говорит, «Баль азахира мантакаляма фиги фагу алийсу и хилзи» То есть из-за того, что у него плохая память. «Камасар хаби хафиз от Тирмидзи» Как его-то сказал Хафиз от Тирмидзи, то что он слабый по причине плохой памяти. То есть, как мы видим, это хадис в нем халяв. То есть первый халяв, то есть это масали держите у себя в голове, то есть, как на это указал имам Ибн Раджи, с трех сторон. Первое, меня хадис изнас общее асля, да, то есть э, этот хадис. Второе то, что он сахих марфуан, э, молкуфан, то есть это, это слова обоюбэленсерии, но не слова последнего. Третий совершенно аль-амаль, хадис Даже если из то, что он достоверен, аль-имаркибар лямьяквалю не приняли его. Несмотря на то, что обою цари жил в Медине, все равно имам Малик не знал, не слышал и ни одного из имамов не знал, кто вообще работал по этому хадису. То есть вот эти все Ал которые указывают, что этот хадис, в нем какая-то ошибка произошла, что-то, то есть, да. А по этому все этот да? То есть, Камасар Хабихил Хафиз Ат-Тирмидзи. Вакаман Наббах Алейхи Ибн Хиббан на да, то есть на то, что этот он стал пере к лесу или к из. Или то есть нам, а, то, то есть и а, имам ибн Раджиб Филатев сказал: "واختلف في هذا الحديث" sumu sa filamely binit us ich-ichtalef o fez del hadis في al-kibar ay naglalasat ng pagsiibot ng hadis sa isinatian at patuloy ay naglalasat sa filamely binit hadis ito ay minuh man saha ha Во Илляхе Ямилл и к этому же распространился тоже кто Имам Ахмад то что это хадис сахих, маккуфан, то есть не от постаренького, то есть от сподвижника то есть а это указывает, то что это не является худжа, и это то что и подкрепляет то что Имам Малек тарик хадис, нам во из них те, которые что да возили фиснат асли, и нам и ашару ilahzaleka imam al bukhari toshtu la miasbucay at pasanikolagre islatu islam toshtu tos kahitay ang paglumy kahitay mga diya, ishik alfarzan Sa'id ibn Sa'id. Na'am, mis'a ito ito's ik ik 3 brato, Yahnu Sa'id ibn Ansari. Abdurrahbih ibn Sa'id al-Ansari, Sa'id ibn Sa'id al-Ansari. Wa Yahnu Sa'id ahad al-ayma. Wa tadat ibn Sa'id, كما قال امام النسائي لا باس به, Садит слабый передатчик. И здесь мы видим то, что имам а наса, имам от тяжелый передатчик. Хадис минтарик шо оба ападу аймал ал кибар аль абд арабби ибну ибну сад и может не брат ан анаби аюк макуфан. Понятно, это то есть, это понятно, как это выглядит. То есть у нас есть два брата, один слабый один сильный. Сильный передал Малкуфан. Слабый через это уже Марфун. Кто-то из них ошибся. То есть сто процентов кто-то из них э, э, ошибся. Понятно? вот этот пацан, Аль-Аймам Аль-Кибар, как Асуфан Ай-Махмад, Уаман Аль-Ашак, сказали хадис сахи Малкуфан. А ров ол хата. Понятно? То есть то, как им Opisyon niya siya, na git i-shik al-fazan. Wakad-takalma ang o-olamang si si Wok sa isang hadis. Takalma في o-olamang al-kibar si Wok sa isang hadis sahing makufan. Walay yamil imo Mahmut Да. Теперь, теперь, продолжай альфазан Аль-Фаузан, говорит ва коллу, то есть бил истихбаб, ва коллу бил истихбаб, то есть ва бил истихбаб, то есть нужно поститься эти шесть дней, то есть ситтимин шавваль, да. Ва коллу джумху минахлил-илм, ва минум аляим ас-саласа, то есть, ну, то عالم здесь среди них шейх аль-Фазан причислен Абу ханифа я а то, то есть э то, что то, то, что имам то, что имам Абу Ханифа не принял этот хадис и не работал с ним. Как на, то есть и об этом, э так сказал сказал шейх аль-Харави, шарх сахих Муслим у него есть шарха тнишки в 28 томах не приняли, да. То есть Абу Ханиф был из тех, которые не приняли и не работали с ним. То есть, Аллаху Алим, то есть, может быть... Да, Имам Малик, то есть... Да, то есть, Бихалаты, Имам Шейх Айв Ахмад. И Шейх говорит, Вазагабал Имам Ахмаду илля караги эти семьи, то что это... Солм и Сит Шаваль Макруга вообще. Макруг? Да. Поло, а он ты снова как минимум является то есть запрещённым. И либо ты берешь грех, либо нет. Кто этот? Имам Малик. Имам Малик. Да. Имам э, э, э, фирмуват, да. И, и то есть объяснил вот это чем? Ланнаго, лями <говорит> рахд анна аль-фик ясумухума. Ты сегодня не видел ни одного ни улема вообще, то есть они ахль аль-фик, которые его постились эти шесть дней. Имам Малик не видел ни одного имама, который бы то есть, принял заходить и работал с ним. Да. Имам Малик, то есть сказал в фильме «Ватта» «Лям яблюгни залека ан ахадин мин Для меня, говорит, это не дошло ни от одного из салиф, что кто-то из салев постился эти шесть дней. Mm -hmm. Да, и то есть э, Ибн Раджиб, э, то есть Я понимаю то, что то, что я сейчас объясняю, это может для для многих как удар в лоб вообще. На чем то, что люди привыкают к чему-то одному, потому зовут, оказывается, то, что зовут сделать. это всё Алийма Аркибар. Да. То есть да э, э, этот. Но она э, мне является ваджеп это относит э, э, э, э, потом, то есть кто-то примет, кто-то это не примет. Это нему лично сейчас. Это Аквал Алийма Аркибар. Упускал вот зашлось книги, то есть. И если основная масса мусульман не читает книги, то есть они ничего не знают, а, то есть об этом хадисе, как у мусульман. Они не, не знают не понимают то, что им халяв, то есть кто им дали имидж, что, что сказали, какие-то, то есть это уже малыш, то есть это. – Хадис в этом, да? – У имама у мусульман, нет, у мусульман. – Мусульман? Им, – Имам, да, да, да. – Что-то он мусульман посчитал, что он достоверный. Другие мам да-да-да, то, э, то есть здесь я просто, то есть э, я не привожу вам на силу этого хадиса, так как это общеизвестный сейчас, то есть я привожу доводы другой страны, которые не приняли этот э, э, хадис, потом каждый из вас то есть э, это уже Это нам то что, вы знали, что на А. Не ошибались мы потому... То есть. Э... Говорите, думаю, -то... Началось, мы будем. Имам Даракутин и многие другие, вот, то есть этот, э... например, не, не согласились с имамом мусульманином -мы в mm. то, есть, это, то, есть, сказать, то есть это. То есть. то э... есть основа. Основа, да, то что э... то, то что пришло и у имама. Мусульманий Юхбаль. Это основа. Основа то, что пришло имам Аль-Бухари Юхбаль. Основа, если один хадис сошли с канем Аль-Бухари мусульманий Юхбаль вообще был шаг. Просто некоторые хадисы несколько из них, некоторые из имамов, то есть как от даракутни, отсказывают то, что имам мусульманий ошибся здесь все-таки. Да. Понятно, как то есть не вот так вот, то есть некоторые хадисы в сахих Муслима некоторые из имамов не приняли их. Вот, вот таким образом тоже так как и у аль-Бухари, некоторых это хадис несколько штук, да, то есть э, э, не согласились, как вот э, э самый последний э, пример э хиджам для Для меня это труднейший вопрос, что для меня и для других, как я, то есть для которые с кем я для них этот вопрос сложнейший вообще. То есть и те, и, то есть и некоторые ученые, экивар, Махадисун тоже для них этот вопрос конкретно трудный. то есть это вообще, то есть они могут годами в нем сидеть так и не это. Да, то есть ну, есть некоторые, конечно, турецкому это легко. Факт о том, то что Хадис, который у Аль-Бухари мусульман это дал мим Иснадырни то есть еще Акваль Аспадырников то есть от Ибн Аббаса Каннн говорит Али-Ассалам Яхтаджим Аху Мухам и Яхтаджим Аху Асаим Вот это Имам Ахмад Ад-Даракутни, Абу-Хатим то есть и подобные им сказали ошибочное оно Разъезды Хазихи Имам аль-Бухари и подобным сказали: что "Нет, она достоверная пришла". И вот это конкретная проблема, когда аль-Айма здесь, да, здесь это, это то есть это То есть там хадат да. да. Если ты отталкиваешься от того, что это хадис достояние у тебя ляшка, у тебя проблема решена. Если ты от отталкиваешься от того, что это хадис недостояние, у тебя опять проблема решена. Когда ты не знаешь, что тебе делать, у тебя вдвойная проблема. Ты не разобрался ни в фехасском, ты не, не, не знаешь, кто именно Аль-Айма Ахта. Тут из них ошибки, 100%. Ну, и, и, и, и здесь, то есть, Аль-Джава, Аль-Айма, Аль-Кебар, аль который, то есть, Uh, этот вообще, то есть это, это, это, это, это две скалы огромные, то есть и ты между да. ними и, и, и, и. и стихару и просить у тауфик или просто так ли, как я и, и, и подобные мне. Мы ну кальды, знаешь, то есть Я просто хочу указать то, что вам, то, что есть альмасаль, который, то есть, вы изначально должны привыкнуть, то, что вы обязательно, если вы из вы будете видеть то, что масаль ханафей дид есть, и чтобы в будущем, когда вы будете сталкиваться с требованием знания, то есть, для многих не будет шоком, какое-то оказывается вдруг сам. Он никогда об этом не знал, да. И он что, о чем тут -то, то есть, чтобы паники не было, как это там, вдруг что-то такое? Я не понял откуда. Я всегда да, всегда то есть, да. Все он, он всегда он читал на всех сайтах все переводы, то что вот так вот, а это вдруг ему раз в лоб, да, то есть, то есть, спокойно, то есть это, то есть, я привожу акол аль кибар чтобы не выглядело то, что опять там Абу-Ханиф что-то придумал вот. это не я придумал, то есть если этот не хочешь, да, не говорю то есть, в общем, это мнение это мнение о том, что не нужно поститься 6 дней месяца Рамадан тот, кто хочет, пускай вернется в книги такие как Аль-Атаев, Либни-Раджаб и Шарф на сахихе мусульман шейх Аль-Харави Sheik al sheikh, sheikh Al Hariri taadin is is Sheik of Sheik Al Hazmi. Sheik Al Hazmi yow chenik. Sheik Al Hariri. Tú Al Hazmi yuchilso she u uh, Sheik Al she uh, sheik Al Hariri. Yuchilso da. Mamuhare tuyo pa si Dalu Makroku na yung karaniwang. Da. Tú es u u ukażal na ito temo, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, Почему нам Ладене, не объясняют какие Ну, может быть, они просто о них не знают? Может, только про это пришло к ним, да? Чтобы поститься, да, они... Может, то слить, кто-то слить, да? Не да, знал, Они с мыши толковались, так и сами, так и... и ну, Ну сколько там, Точно, это как и ямуль-хамис, ямуль-субт. Это не место тчёт. Ямуль-хамис, ямуль И оба. И Мухаммад ибн особенно ямуль-хамис вообще для мест обучения не годит. Ямуль э и как-то там что тоже ямуль Недостоверно, чтобы это было тринадцатое, и 15 число, это недостоверно, Музь判. недостоверно. И это, то есть, и Имам Аль-Бухари, и Муслим, и многие мулайимы указали для местных недостоверно а то, что любые три дня. Если хотите, если хотите, чтобы для вас это я, я, я porter, не было, хоть... вот смотри, смотри, <perse> то есть, да что э -э, шейх. Al-Fazan abrews ash-ashraw Sheikh Ibn Baz. Al-Hadith sahihatu al-Mustafidatu an-an rasul alai Salatu Salam leis fi zikul То есть это первые вот эти три дня когда полнолуние. 14, 15, 16 число, да? Yasumu mata shatus pasti sa kaila Kama sa Sahih kama sa Amr. في صحيح ما في صحيح ادر وحديث ابي الدرداء في مسلم وهي الصح بكثير من حديث ابي ذر حديث ابي ذر قال أمرنا رسول الله من الشهر 3 ايام 13 و14 و15 راوي نصا وتلميذ صح ابن حبان اي متخرين كشيخ ده هذا الحديث غير в лям мест вот нет ничего достоверного от парсона поститься вот эти любые три дня в месяц мы как, мы да мы да, мы да любые три дня но то есть да да хочешь один день в начале месяца один день в середине один день в конце хочешь через день, хочешь все три в начале мы мы и, мы шейхи, мы и мы шейх и не шейх нет вот этот нет который орбухали и муслен Когда ходишь, как Аиша, да, то есть вот от Муаздаль адави аннах саарат Аиша, а когда Суллалях слах мин кулли шахр 3 ям, корот, нعم, факультуля, мин мин айи ями шахр, и когда я сум, юбар мин айиш ашахр не сум, ламин айям шахр не то есть он не смотрел на это, то есть, когда хотел, то я посёл. И, и шейх и Бас, и говорит то, что нету ничего достоверного, чтобы вот эти три дня все достоверные пришли и говорят я сумму маташа, то есть нет частицы а, а, а, а когда а, хочет он у, он на сайт, то есть его никто не сунул у, у муслима. У нас этот. У мусульма, этот хадис у мусульма смотри. Ан, то есть ан расуллаллахи саллаллаху алейхи ва саллям, "Ан сауми йаум арафа, факаллю куфру йукаферу садат аль-мадията То есть Ты сэл мадия, Нет. Расулла ан сауми йаум ашрафа, кал йукаферу садат аль رسول انصم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولد فيه فيه او انزل علي في رواه مسلم اي قول الشيخ الفاظه هذا الحديث اعله البخاري بعزم تسجيل حديث مسلم اردا من طريق عبد الله بن معبد الزماني عن ابي كذا الانصاري البخاري تسأل... اشار في التاريخ توش Abuladnul Am-A'abad-Hadda ni slyshal? At Faraqa. At Abu Qatad al-Hansari. No. Wal-Hadda A'arada Fis-Sahih, Am-Hadda Hid-Sahih, Walam yuri chay am, yadullu ala fadli yawmi A'rafa, warawa hadithini fi admi siyamihi. То есть, и указал, то, что lam yasbu chay, то, что не arafa A'rafa, Лам яблют شايفيت بال указал то, что наоборот не нужно апостици Ямаров. И не да, то есть Имам Бухари и, Бухар и Алаину сказали, то есть не тем, которые в хадже, не тем, это, которые не, хаджи. да, вообще не нет. Да, то есть и указал, тоже вот этот ходит не достоверно. А, Шуати там. Ямаш Райден. А? Да. Э, Ямул нет, подожди. Нет, нет. Ямуш Райда, нет, нет, нет. нет, нет. Я ему хамиз, я ему хамиз, я ему сней, я ему в мусн. А что разрешка? Он ему надо делать ему арафа Потом девять дней зурхиджа для местных. Да, для местных. Не девять дней не не не я ему арафа. То есть не этот, не Аль-Хаммисм. В Аллаху алим, то есть там хадисы, у Аль-Бухари Муссилиси мне даже память не изменилась. То есть я понимаю то, что сейчас вот это для многих шок, то есть как это сейчас. И я знаю, что слухи опять нашли, что Аблаханик там сказал то, что до него никто не вырвал. Это батл, то есть я... Кто арабский на это, может поднять книгу и прочесть. Умешь, то есть кто может, да. Или даже не знает, то он может паницей сказать... Поэтому с это стороны я хотел чуть-чуть подробнее это разобрать. Просто сейчас если остановиться на этом, может быть, у многих начнется паника. Ну, иншаллах, потихоньку, да разберусь, сейчас тему возьмем, я буду проводить акваль аль-Айма, аль -Кибар. То, что э, нам сказал что Шейх Али, то, что шейх, то есть я, когда Шейх Алей эту книгу то, проходил, он сказал, что Шейх Мухаммад Адин Амар сказал, что фельхамист точно, Вот то, что точно сопротивляет то, что ямуль хамис ла меня ас То, что... <связь> да-да-да, недостоверно ничего вообще. Ямуль-Иснеин указал на это Имама Бухари, как Абаду сказал дир. Шейх Аль-Фалзан, вот этот хадис недостоверный. То есть и, и другие идеи, Ямуль-Иснеин, Ямуль-Хамис, пастишься, когда хочешь. <связь> да, да-да-да. <связь> э, э, э, да, то есть... <связь> и <связь> Также именно... Вот эти три дня это 13, 14 и 15, да, то есть Ильям Мес, Бучай Айден. Имам Бухар, Имам Муслим на это указывают, каким образом отказываясь от этой идеи. Имам аль бухари Имам Муслим, их имам когда они отказываются от какой-то позязы и специально приводят таким образом, то что отказывается от вызятия, сами указывают, что друзья недостоверные. В да. любое время то есть сейчас ограничением на место с То есть я понимаю, мастера, если кто-то то есть То есть из-за или из-за чего угодно, не хочет это принять, пускай не принимает. Просто я упоминаю то, что масали халяфи, аль-Алим, аль-Кибар, яхталифу, и все. Все, на что я указываю. Если кто-то хочет не принимать, пускай не принимает филишка. То есть, все те, у кого хадис, то есть, Джумур. Чумуру, да, Чумуру. Ибн-Ражим, Филатаев, Я перечислил тех, которые сказали, то, что не нужно поститься эти дни. Среди них Абдуррахман и имами аль аль-кибар. Э, Суфиан ас-Саури, Аль-Хасан аль-Басри, Абу Ханиф, Абу Абу Юсуф, и, то есть, и это я помимо имама Малика. имам аль Да, эти аль-айма аль-кибара -Аль сказали, что не нужно поститься эти дни. Анкару. Нет, имам Ахмад, нет, он сказал, что... Абхан, он сказал. Да. И Абу-Ханиф и Абу-Юссуф абду сказал надо проститься, да? Да Да Абду-Рахман абу ханиф Абу-Юссуф и Абу-Юссуф аб, аб, аб, аб, аб, аб, аб, и Имам Малик это об, этом это также, об этом также сказал Шейх ал хар и Сахих Муссуф, если мне память не знаете, в восьмом томе Получается хиляф между ними, да, да. да, да. Имам Малик если увата э а если он не достиг до меня это не дошло ни одного то есть он не имам Малик не знает ни одного из саляфов, кто постился эти шийны. Да кто думает, что Имам Малик знал? То есть, да, там, такой-то брат в интернете, там, статью в такой-то сайте. Конечно, это все, знаешь, как? Если кто-то, то есть, кто есть как-то фактом, то что я просто, просто, то есть, и вам нужно заранее быть готовым, то есть, чтобы вас в будущем вот этих отродственных ситуаций не было. То есть, или перед уроком, то есть, это... А я специально это делаю. Я могу об этом всем умолствовать. Я специально готовлю к тому, то, что не все так просто всегда. Да, то есть э, то, то что это вся, то есть этот и тоже, он должен быть э, мотивация, то есть он да, он не должен ограничиваться нашей Альбань, на книгах Альбань, на книгах. Книг нет, он, он должен должен он не должен, он должен быть работать со всеми книгами. У тебя было. Да, то есть именно э этим алейм аль-кибар, который, то есть в чём проблема если в вопросе хиламюрд? Ну, у многих стресс, бывает там паника, что Ну, кто-то, например, в жизни, кроме чего-то, ничего не читалось, поскольку сейчас студентов по 10 лет там в Египте или и он ничего не знает, то есть, то есть мы сказали женой, задний проход, и то есть, и то есть, я считал, что ля Имам Бухари указал, что нет нет ни одного достоверного хадиса на запрет на запрет, да? Да. То есть и, и аш-Шаука не это от имама Малика. Мудзо кахани что не Бухари указал, что все хадисы достоверны. И шейх тоже об этом то что аль-Имам аль-Кибар хадис, то есть достоверно не который пришли это не То есть, Иммам аль-Кибар, сказали, то что они не достоверны, аль-Имам аль-Кибар, которые считают достоверными. Они говорят Да, то есть Масали то на, на том, что это нельзя все, то есть потому что нельзя совокупраться в задний проход и подобного рода а почему, то есть и вот это все или когда то есть например, указал то, что нет, нет, нет, нет, нет ничего достойного от пасаниклахи Бисмилла говорит всем перед Вуду, нету нет, то есть и Аляим Аль-Тибар указали это, паника началась опять койку-то нет, давай там, а шейх Аль-Бани сказал мне, шейх Усим, а? Ребенку говорит, да, скажи Бисмилля, куфер перед Нет, перед, а, вуду, а? перед а? вуду, перед Вуду аль Перед Бисмилля? Нет ничего достойного от пасаниклахи Имам аль Бухари нам Мостин указали на то, что Каким можно указать, отказавшись от этого? Приведя хадисы, сколько сподвижников подвижников передали вуду посланника Аллаха? То есть Осман, that... Азет-Самбет, Али и другие. Никто из них не упомянул бисмилля, никто. Все достоверники, которые от бухарь, мусульные хадисы пришли, нигде, где посла Аллах брал вуду, не сказал бисмилля, не произнес. Давай мы вот это все посмотрим. Здесь сейчас остановимся, то есть, в общем, остановимся, эту возьмем Еще раз.